Глава 13. Нападение на резервацию. Закатное солнце ползло за линию горизонта, оставляя за собой кровавый след. Я и не заметил, как прошёл день, словно время на острове текло по-другому, меняя и свои качественные характеристики. Уэллс, если и удивился этому, то виду не подал. Его куда больше интересовал тот хаос, что образовался вокруг после того, как сирены оповестили о нарушении охранного периметра. Бордовый от злости профессор командовал своими людьми. Селёдка мигом нарисовался рядом и слушал указания. К прорыву отправить два звена обретней. Отправь кого-нибудь в кузню, пусть вывадят треножник. Одного достаточно. Хотя нет, лучше два. Действуй. И пришли за нами машину. Селёдка подпрыгнул на месте и бросился исполнять приказания. Мороже нервно расхаживал возле дверей острова, словно ожидал кого-то. Дверь хлопнула, и на улице появился двуглавый в сопровождении трёх плечистых ребят в красных костюмах. Красные замерли на месте, ожидая указаний. Двуглавый подошёл к профессору. Аертон сказал: "Кажется, Сработало. Мангомери добавил. Какие же они там все простодушные идиоты. Мороз вёркнул глазами и ответил: "Не расслабляться. Отправляйтесь на передовую. Местных не жалеть, но не уничтожать. Нам не нужно лишней крови, чтобы без жертв попугать, пошуметь, пошалить. Можно разрушить пару домов". Но на этом всё. Нам не нужны сельские трагедии, которые могут закончиться большой дракой. Аертон улыбнулся азартно. Мангомери сдержанно, с изрядной долей сомнения, двуглавый свистнул призывно и в сопровождении красных сюртуков заспешил к границе резервации. Маро повернулся к нам. И только теперь я понял, что он не сколько не злится, а наоборот испытывает эйфорию и торжество. Он был режиссёром, который долго готовился к премьере, и вот она уже началась. Ещё до того, как он заговорил, я догадался, что он собирался нам сказать. Сегодня вы увидите наши возможности не в полной мере, но всё же кое-что мы уже можем продемонстрировать. В том числе и достижение наших мастеров в области военных машин. Ты подготовил этот прорыв? Деревянские дураки, они ведутся на любую провокацию. Достаточно у них перед лицом помахать лисом хвостом, как они уже несутся в лес, сверкая оружейными стволами. Зачем ты это сделал? Как по-другому я мог бы продемонстрировать тебе наши возможности, чтобы ты поверил в серьёзность наших намерений? Удивился профессор. Зачем воевать, если можно договариваться? спросил Уэллс. С кем договариваться с этими дикарями? Маро презрительно скривил губы. От особняка показалась машина, направляющаяся к нам. Уже 2 минуты мы уже сидели на заднем сиденье и тряслись на кочках, в то время как профессор подпрыгивал на переднем сиденье и назойливо указывал шоферу, куда ему рулить. Я очень пожалел, что в этот момент Герман оказался в особняке, а не рядом со мной. Эти вечером его мастерство водителя могло бы нам очень пригодиться, но нам приходилось полагаться на профессионализм профессорского шофёра, который словно специально решил пересчитать все ямы и кочки в окрестностях. Наконец, он вырулил на просёлочную дорогу и направился в сторону ворот, но не доезжая до них, свернул влево, и нам опять пришлось испытать все радости древенской езды. Сомнительное удовольствие это сельское сафари. Выстрелы мы услышали задолго до того, как увидели поле битвы. Машина свернула направо, затем резко влево обогнула дерево, с которым чуть было не столкнулась, вырулила на холм и остановилась. Профессор выскочил из салона. Я вышел за ним и услышал, как хлопнула дверца со стороны Уэлса. Шайфёр предпочёл остаться в машине. Словно спектакль, ради которого мы заняли места в первых рядах, он уже видел несколько раз и тот уже успел ему наскучить. Наш наблюдательный пункт находился на небольшом холме, с которого открывался отличный вид на край резервации, ограниченный забором с проволочной сеткой. Но здесь несколько секций забора было повалено, и возле него мелькали масляные лампы и факелы. Слышался лай собак и разъярённые голоса, подбадривающие друг друга, вдохновляющие на кровавые подвиги. Что вы сделали, Моро? Чем так разозлили деревенских? спросил Уэллс. Дал возможность кое-кому из своих подопечных поизвидиться в деревне, мечтательно произнёс профессор, но тут же посхватился, опасаясь, что сболтнул лишнее. Мои дети ничего страшного не сделали. Попугали местных женщин, навели шороху в чужих огородах. Но, ну, может, задрали телёнка другого? К чему вы дразните этих людей? Не смог я удержаться от возгласа. Они ненавидят моих детей. Будь их воля, они сожгли бы резервацию и остров. Мерзкие дикари. Хорлите их раздрели. Может вы сами довели до этого? Вы являетесь причиной всех ваших бед. Не отступал я. Они сразу не приняли нас, как только я тут появился и стал строиться, они пытались нас выжить. Мы столько всего натерпелись от этих мерзавцев. Хорлять. Я боюсь и не упомнить все те случаи, когда они устраивали мне поджог, а сколько раз они травили мой скот. Сколько раз разрушали мои ветряные мельницы. Может, стоило бороться с ними законным путём? Обратиться в полицию, в суд, в конце концов, сказал Уэллс. Я несколько раз пробовал, но обжигался. Я для них чужак, приезжий. Хуже, разве что какой-нибудь янки. Полиция насмехалась надо мной. Суд то отклонял мои иски, то закрывал дела по мнимым причинам, то выносил решения не в мою пользу. Бессмысленно бороться с хурлядью руками местной хурляди. И я отступил. Я решил, что отныне мой дом, моя крепость. И я при помощи моих подопечных стал возводить защитный периметр, оборудовал систему безопасности моих земель. И теперь вы решили всё это разрушить? уточнил Уэллс. Нет, ни в коем случае. Я хочу провести демонстрацию силы, в первую очередь для вас, но и для местной деревенщины это будет неплохим уроком. Замрите и наблюдайте. Скоро начнётся. Профессор был истинным фанатиком. такой готов и сам зайти на костёр во славу своих идей и других возвести. Но с другой стороны, и Уэллс тоже фанатик. Он настолько наполнен своими философскими конструкциями, что ничем другим жить не хочет, да и не станет. Тем временем у разрушенного забора засуетились люди. Началась какая-то толчея. Я видел, что деревенские поймали кого-то из обитателей резервации. Вероятно, тех, кто успел прибежать к нарушенному периметру первым, повалили на землю и стали нещадно избивать. Я не мог разобрать деталей, несмотря на фонари и факелы. Всё же вечерело, да и мы находились относительно далеко. К разрушенной границе резервации продолжали прибывать деревенские. Все они были вооружены: кто вилами, кто колиями, но большая часть имела при себе охотничьи ружья, и они были настроены решительно. То и дело раздавались выстрелы, только непонятно, в кого они палили, поскольку единственные доступные им враги катались по земле, в то время как их топтали успевшие первыми к раздаче деревенские. Вот кто-то заметил нас на холме. Раздался свист у люлюканье, дикий смех, затрещали выстрелы. Мы находились достаточно далеко, чтобы пули могли нас достать. Но я всё же с трудом сдержался, чтобы не выхватить револьвер и не начать стрелять в ответ. Профессор стоял гордо и невозмутимо. Ни один выстрел не мог его заставить искать спасения в укрытии за машиной. Даже тогда, когда одна из пуль неожиданно пролетела в опасной близости от его головы, он не дрогнул ни единым мускулом. Но затем тело его затряслось в приступе торжествующего смеха. Я не доумевал, Почему Маро даёт спокойно избивать своих подопечных и ничего не делает, чтобы их спасти? К тому времени, как звенья оборотней придут вершить правосудие, деревенские затопчут охранников периметра. Живого места на них не оставят. Я уже подумывал над тем, чтобы самому броситься в бой, когда на противоположном краю леса показались огромные серые тени. Деревенские тоже увидели их и переключились на новых героев. Вечерние сумерки вспарывали оружейные залпы. Сильно пахло порохом и кровью, а серые тем временем, ни на что не обращая внимания, неслись в сторону врага. И я уже мог разглядеть, что это никакие не тени, а вполне себе живые существа, огромные волки, количеством не меньше двух десятков. приближались к деревенским, которые продолжали бессмысленно топтаться на границе резервации. Вот первые волки достигли своей цели. Один за другим они сбивали с ног пришлых и начинали их трепать. Но всё же было видно, что делают они это в полсилы, так чтобы пустить кровь, быть может, поколочить, но ни в коем случае не убить. Но и им досталось. Несколько бедолаг в прыжке словили по пуле и теперь катались по траве, утробно рыча от боли. Деревенские же и не думали сдаваться. Они словно ждали этого нападения. Ещё несколько мгновений назад это была неуправляемая толпа, но стоило обротнем напасть, как люди перестроились, встали упорядоченным отрядом, подчиняющимся единому управлению. Люди сбились в круг, который очертинился вилами и факелами, позволяющими удерживать волков на расстоянии. В середине круга оказались стрелки. Они выставили стволы ружей над плечами переднего ряда, и вот уже круговая оборона дала первый залп, а за ним и второй. Оборотни покатились по траве, оставляя за собой кровавый след. Почувствовав своё превосходство, деревенские перешли в наступление, которое было так же слажено и продумано. Они стали теснить волков, коля их вилами и отстреливая. Профессор же не изменился в лице. Он торжествующе взирал на поле битвы, так словно всё развивалось строго по его режиссёрской задумке. Он нисколько не переживал за своих воспитанников, точно знал, что им не угрожает никакая опасность, а пулевые ранения, что они уже успели получить, не более чем бутафорские. И вскоре нам стало понятно, почему Моро держался так уверенно и надменно. Земля задрожала, зашатались деревья, ударил ослепительный свет, и над землёй пронёсся тяжёлый гул. призваны напугать неподготовленных. Деревенские даже позабыли о волках. Наступление захлебнулось. Этот гул, даже меня, успевшего много испытать, заставил вздрогнуть и сделать несколько предательских шагов в сторону машины, а затем ударили вспысы света от прожекторов где-то в ветвях деревьев. Глаза больно резануло, потекли слёзы. На некоторое время я потерял способность что-либо видеть. Когда же мне удалось проморгаться, я увидел три длинные стальные ноги на шарнирах, которые медленно вздымались к кронам деревьев, сгибались в суставах, а потом стремительно устремлялись к земле и впечатывались в неё плоской платформой, похожей на утиную лапу. они оставляли глубокие следы, в которых после первого же дождика образуются большие лужи, которые впоследствии перерастут в маленькие водоёмы, где заведётся разная живность. Я задрал голову, пытаясь разглядеть, где начинались эти стальные лапы, и увидел массивную кабину, похожую на тело краба. Переднюю часть кабины занимало большое окно, сквозь которое я смог разобрать неясный силуэт водителя этой шагающей машины. Перед кабиной находился прожектор, который ярким лучом вспарывал вечернюю тьму. По бокам от прожектора располагались оружейные стволы. Для этой машины не существовало преград, и если что-то вставало у неё на пути, то она сокрушала препятствия, продолжая свой путь. Я вспомнил, что профессор называл эти машины треножниками, и, вероятно, до сегодняшнего вечера держал их существование в секрете. Увидев приближающиеся машины, деревенские остолбенели. Сейчас они представляли лёгкую добычу для оборотней. Нападай и рви в клочья, но оборотни тоже не ожидали появления шагоходов и поджав хвосты ретирировались. Они привыкли воевать и наводить ужас на живых существ, а тут огромные бездушные машины, с которыми много не навоюешь, только клыки обломаешь. Для триножников это была премьера, от которой зависело их дальнейшее воплощение в жизнь. И я видел мощные устрашающие машины, с которыми профессор мог не только наводить ужас на местных жителей, но и пойти на Лондон в завоевательный поход. Ужасные идеи Маро имели шанс воплотиться в жизнь. За время моего сотрудничества с Уэллсом я успел заразиться его идеями о людях будущего и о идеальном государстве космополисе. Но версия профессора Маро ужасала меня. После экскурсии по острову я убедился окончательно, что какими бы прекрасными не были идеи, но инструменты, которыми они будут воплощаться в жизнь, могут испортить всё. Инструменты профессора мне показались бесчеловечными. Возможно, я ошибался, но я был уверен, что у Уэллс разделяет моё мнение. За первым триножником показался второй, чуть меньшего размера. Он заходил с правого фланга, отрезая пути отступления для деревенских. Ещё несколько минут назад они пылыхали праведным гневом и шли сжечь ненавистную резервацию с островом. Сейчас же вся эта ненависть, гнев И решительность куда-то подевались. Вот триножник наступил на телегу, на которой приехали древенские, и перешагнул за границу резервации. Теперь он уже находился снаружи и вёл наступательную операцию, которую никто из древенских не ожидал. Они наконец справились с оцепенением первых минут и бросились в рысцупную от наступающей машины. Водитель триножника повернул оружейные стволы и дал несколько залпов по ним. но так, чтобы никого не задеть, а лишь припугнуть. Деревенские мчались сквозь лес, перепрыгивая через кочки и коряги, спотыкались, падали, летели кубарем, поднимались и снова бежали. Они ещё долго будут помнить эту ночь, свой неудачный карательный поход и ужасные машины, которые шагали и шагали по их следам и не собирались останавливаться. Второй трёножник вышел за границу резервации и зашагал на другой фланг, пугая тех, кто уже посчитал, что им удалось спастись. Дальше будет неинтересно. Основное мы уже посмотрели. Можем ехать и предаться славным воспоминаниям о прошлых наших приключениях. Герберт, Горлец, ну как же классно мы их сегодня попугали. Ничего. Вот отзнать, как угрожать и лезть к нам. Они думали, что смогут меня запугать. Ха-ха-ха. Не на того нарвались. Хотя ещё год назад у них многое получалось, надо признать. Но тогда у меня не было треножников, и всю охрану несли на себе семьи оборотней. И много у тебя этих треножников, спросил Уэллс. Пять машин пока полностью укомплектовано. Ещё для 5 Скорпиари обещал подвести запчасти к концу недели. Тогда будет 10, и ещё 7 собираются, будут к концу месяца. Так что уже почти маленькая армия, достаточно для того, чтобы захватить Йорк, а затем и выдвинуться на Лондон. "Зачем тебе это?" спросил Уэлс. "Как зачем?" Человечество буксует, топчется на месте. Развитие тормозится к тому же войны. Они ставят палки в колёса прогресса, и с каждой новой эпохой становится всё более жестокими и разрушительными. Человечество, если не само уничтожится, то откатится назад в пещеры. И я не хочу, чтобы всё закончилось так. Настало наше время, время менять мир. И как же ты собираешься его менять? уточнил Уэллс. Мы заняли место в автомобиле, который уже урчал мотором. Людям будет предложено пройти преображение и стать хомоновусом. Кто согласится, пойдёт с нами дальше, кто нет, останется в прошлом, ответил профессор. Что ты собираешься делать с отказавшимися? спросил Уэллс. Профессор зловеще улыбнулся и произнёс: А давайте-ка откупарим бутылку славного хереса. Мне привезли в подарок недавно целый ящик, предлагаю отметить маленькую победу над серостью homo sapiens. Потом вернутся наши герои из деревни и заслушаем их доклады. А что они будут делать в деревне? спросил я. Приказ никакой крови, разрушить пару домов. Потопчет поля, сорвут несколько крыш, и на этом хватит. Машина тронулась с места и направилась в сторону особняка профессора Моро. Мы покинули резервацию рано утром. Профессор настаивал на том, чтобы мы задержались и обсудили с ним его триумфальное возвращение в Лондон и восстановление клуба ленивцев в прежнем составе. Но Уэлл сослался на то, что он и так слишком долго отсутствовал, его ждут текущие дела и срочные заказы, в том числе и для кинематографа. Люди экрана народ нервный, в особенности господин Чарли Чаплин. Любой простой, пускай и вынужденный, заставляет его переживать. В общем, Герберт Ловка отвёл глаза Моро, заставил его поверить в свои байки, в то время как ему не терпелось вырваться из удушливой атмосферы резервации и острова. Проезжая мимо разорённой триножниками деревни, Уэллс не мог оторвать от неё взгляд. Он прилип к окну и пока за поворотом не скрылись последние дома, всё смотрел и смотрел. В это время его мозг усиленно трудился, пытаясь решить задачу, которая изначально была лишена решения. Мне кажется, я даже знал, в чём заключается эта задача как остановить профессора Моро. Но тут я ничем не мог помочь Уэлсу. Я не представлял себе, как мы можем помешать профессору воплотить задуманное в жизнь. Но я не сомневался, что Герберт придумает, как это сделать. С первого взгляда может показаться, что профессор занимается благим делом. Он совершенствует человеческую природу, проводит искусственную эволюцию, при этом не уничтожает человеческое естество, а вводит в него лишь усовершенствования. При этом сам реципиент не испытывает физических страданий. Мы не берём сейчас во внимание матремовов их существование само по себе является исключением из правил, но это лишь поверхностный взгляд. Морозо занимается прогрессом наоборот. Внешне его деятельность может считаться прогрессивной, но по сути она ведёт к созданию антиутопии. Неожиданно нарушил молчание Уэллс. Но ведь это так близко к вашим мыслям. Новые люди Вы всё время об этом говорите, возразил я. Да, говорю и буду продолжать утверждать, что однажды на земле воцарится Homo novus, и вполне вероятно, что он будет воспитан и подготовлен самыми просвещёнными и прогрессивными представителями Homo sapiens. Но то, что мы видели на острове, это надругательство над самой идеей Homo novus. Возмущение у Уэлсона не было предела. Его раздирали изнутри противоречивые чувства. Он видел воплощение своих идей в жизни, но реализация его не устраивала. "Почему вы так считаете?" спросил я. "Потому что сырьё изначально было взято бракованное. Если вы будете строить дом из гнилого дерева, то вы построите развалюху, которая очень быстро разрушится". Поскольку уже изначально заражена ядом разрушения, Моро вербовал людей за гроши, искал на самом дне, в самом отребье. В результате, если Хома Новус будет физически здоровым, то душевно и морально гнилым, что можно ожидать от таких людей? Разве они могут построить страну всеобщего процветания? Боюсь, что в их исполнении Космополис превратится в диктатуру сильного и избалованного, и мы увидим самый ужасный государственный строй, который можно себе вообразить. Где во главе будет стоять самый хитрый, продвинутый, жестокий и беспринципный. Вокруг него соберутся в железный кулак фигуры настолько же беспринципные и сильные, но всё же в меньшей степени, чем вождь. Остальные же будут низведены до уровня винтиков механизма по сути рабов. Такое общество имеет тенденцию к развитию, но только при условии наличия внешнего врага и конкурентной борьбы. Если же это будет тот самый космополис без других социальных вариантов, то очень быстро он захлебнётся сам в себе, перейдёт в стадию стагнации, а дальше загнивание и смерть. И никакой дороги к звёздам, полётов к иным мирам, о чём так мечтал мой друг Цолковский. Ничего этого не будет. Богатые будут богатеть, а бедные будут выживать. И тогда вопрос: зачем всё это затевать? Зачем менять действующую систему государственности, чтобы привести в жизнь менее жизнеспособную, но более уродливую? Почему вы всё это не сказали профессору, спросил я. Вы думаете, он услышал бы меня? Уэлс саркастически хмыкнул. Он бы выругался, хорлять, и заявил, что я завидую ему, и больше ничего не стал бы мне рассказывать. Сейчас мы, по крайней мере, предупреждены. Профессор ищет во мне союзника. А значит, мы можем вмешаться в процесс и исправить его, если у нас получится. Вы видели этих телепатов? Ему не требовался мой ответ. Он продолжал говорить. Ведь это просто невообразимо и ужасно. Они способны контролировать других людей, убеждать их в том, что они живут в раю, в то время как они будут влачить жалкое существование в хлеву. Представьте себе только это. Вождь и его приближённые царствуют, в то время как эти телепаты делают из остальных людей стадо рабов, которые обслуживают власти мущих. Мы должны в это вмешаться. Нельзя позволить этому воплотиться в жизнь. Я очень живо представил картину мира, нарисованную Уэллсом, и она мне не понравилась. Нельзя сказать, что это было что-то новое на земле. Всё это мы видели и проходили раньше. Но раньше хотя бы были всегда недовольные из числа неимущих. Теперь же неимущие будут счастливы тем, что ничего не имеют. Рай угнетённых в раю угнетателей. Ужасная картина. Я буду думать об этом. Пока же нам надо просчитать дальнейшие шаги профессора. Он сказал, что хочет найти истинных виновников гибели медведя. после чего призвать их к ответу. Если же у него это не получится, то он поведёт своих оборотней и трёножники в поход на Лондон. "Да, я слышал", ответил Уэллс. "Самое ужасное из этого трёножники. Но, кажется, у меня есть одна идея. Если мы не сможем подобраться к ним с земли, то надо постараться зайти с воздуха". На ближайшие 2 дня вы можете отдыхать. Я займусь теоретическими расчётами. А вот на третий день приходите. Мне будет что вам показать. Уэлс довольно улыбнулся. У него на коленях материализовалась миледи, свернулась клубком и довольно заурчала.